Глава двенадцатая. Ир выходит на охоту. Утро для Олеси наступило к обеденному времени. Измотанная переживаниями прошедших суток, она спала, как убитая. Не реагируя ни на шум столичных улиц за окном, ни на стуки и голоса в коридоре таверн. Пробудившись, умывшись и вытащив из оставленного в номере саквояжа чистое платье благородной дамы, она оделась и заказала обед в номер. Появление молодой богатой девушки в общем зале без служанки и компаньонки привлекло бы к ней ненужное внимание. Таверна была очень большой. Все сделанные заказы сразу записывались служанками в блокноты и передавались на кухню. Так что проблем с забыванием не возникло. Прежде чем обдумать все произошедшее, Алисе необходимо было подкрепиться. Ее мозги отказывались функционировать на голодный желудок. Но вот с едой покончено, и Алисия в полной мере осознает невозможное. На ее главного врага, ненавистного Хальера, проклятие забвения не распространяется. В ее проклятии обнаружилась еще одна брешь. Глава тайной канцелярии ее помнит. Она столько лет мечтала о том, что отыщется мужчина, способный не забывать ее, и вот такой нашелся. Но это в глава тайной канцелярии. Ее вечный преследователь и наипервейший враг. Боженька, за что ты меня так не любишь, а? Удрученно вздохнула Олеся. Заветную мечту наизнанку вывернул. Но почему Николя Коля Корольков, ни Ник, ни Рис хотя бы. Почему Хольер? Чем я провинилась перед небесами? Есть причина, почему именно он меня помнит. Потому что он сильный маг? Скорее всего. Получается, меня помнят животные и помнят сильные маги. Хорошо, если так. Тогда среди узников гребленной я смогу встретить еще нескольких людей, которые будут меня помнить. Пока из находящихся поблизости сильных магов я знаю Левана и Хольера. Но от обоих следует держаться подальше. Первый душу из меня вытрясет, стремясь получить формулы активации портала, а второй. А что второй, собственно? Она задумалась над чрезмерно странным поведением своего врага. Он не пытался издеваться над ней, намекал на возможные близкие отношения, но не соблазнял. Хоть вначале и мелькнула такая мысль, но потом его неприличные поступки получили логическое объяснение. Он отругал ее за то, что пришла в его комнаты без страховки от грязных домогательств. Чего он добивался, мирно разговаривая с ней? Какое желание загадал, надеясь выиграть в шахматной партии? Мне стоило проиграть, чтобы узнать это. Подперев рукой подбородок, Олеся продолжала анализ событий. Вспомнила его ответ на вопрос, казнил бы он Риса и его друзей. Тогда она вскипела негодованием. А сейчас задумалась. Ухмылка могла показаться злобной из-за изуродованной щеки. Хольер вполне мог иметь в виду, что не допустил бы казни. Сейчас в спокойном состоянии Олеся сумела прислушаться к своему внутреннему голосу, который уверенно кивал на этот вариант. «Есть ли у меня доказательства, что Хольер когда-либо убивал невинных людей?» — спросила Олеся саму себе. Все ищейки убеждены, что такое невозможно. Я лично не подозреваю его в убийствах девушек, слишком сильно эти смерти смахивают на продуманную подставу. Про риса он подтвердил, что его арест — это способ выманить меня и только. Лоурес обмолвился, что ребята арестовали по личному поручению Хольера, без всяких причин, вроде запрещенных амулетов, просто по личному указанию. Так что даже первый заместитель главы тайной канцелярии не верит в те выдумки, что строчили про ребят в газете. «Получается, меня словили на обманку? Или я слишком наивна, как заметил сам Хальер? Если ему удастся задержать ребят на пути в Тарийскую империю, как он поступит? И станет ли их вообще задерживать? Еще один ключевой момент. Действовал ли он на нее своим магическим голосом, туманищим разума, как песни сирены? Если он сказал правду, что не подогревал магии сексуальное влечение к нему, то... Олеся крепко влипла, и это еще один повод держаться подальше от этого гада раз ее тело не подчиняется решениям разума. «У меня слишком мало сведений для ответа на все вопросы, касающиеся Хольера. Мне нужно исходить из худшего варианта. Это безопаснее всего», — определилась Олеся. «Раз он помнит, как я выгляжу, то стоит продолжать маскироваться и прятаться под вуалями. Почему он в первый же день не сообщил ищейкам моих примет? Думал, нет смысла, раз я все равно постоянно переодеваюсь». Несмотря на все опасения сердца, Олеси радостно пела. В этом мире существуют люди, которые ее помнят. Распомнит Халиер, то точно найдется хоть один приличный человек, который тоже обойдет ее проклятие. Она верит в это. Среди рабов греблин, которых она постарается спасти, такой сильный маг наверняка найдется, может даже несколько. А от Халиера она скроется так, что он вовеки вечные ее не отыщет. Но главное, о чем размышляла в своем номере Олеся, в этом магическом мире ее родовое проклятие стало меняться и шириться. Паранормальные способности заметно выросли. Интуиция с каждым днем звучала все громче и громче. Чужие чувства воспринимались более насыщенными. Стали легко узнаваемы, и не нужно было сильно концентрироваться, как раньше, чтобы ощутить их. В России родовое проклятие женщин их семьи ограничивалось вечным одиночеством и рождением дочерей от любовников-предателей или насильников, то есть от самых неподходящих мужчин. Олеся надеялась, что вторая часть проклятия ее минует. А вот в первом пункте наметились бреши. Только глубоко несчастный в своей неизбывной тоске одинокий человек смог бы понять всю эйфорию Олеси, узнавший, что существуют люди, которые смогут ее запомнить. Запомнить по-настоящему, а не через фотографии, портреты, записи. У нее может быть нормальное будущее с близким человеком, которому не придется каждый раз объяснять поутру, кто она такая. Олеся планировала вернуться в кресе вечером, затерявшись во множестве покидающих город селян. Ей надо было срочно предупредить Ника, что хольеру давно известно о его подпольной деятельности. И про побег ребят узнать хотелось. Но от долгих мучительных сомнений, надежд и раздумий она незаметно для себя опять заснула. Прямо в кресле, у окна. День успел смениться вечером, пока Алисе снился сон. Ее тащил за руку в сторону темной еловой чащи заклятый враг — Ирхольер. Ей явно было жутко страшно. Она дрожала, но ушла молча, крепко сжав губы. Олеся не знала, о чем она думает в этом сне. Она видела все словно бы со стороны, летя над собой, как призрачный дух-хранитель. Темная тропа, еле различимая в рассеянном свете спрятанного за тучами солнца, вывела к каменной мертвой поляне, окруженной пожухлой унылой растительностью. А на краю этой поляны возвышалась исполинская каменная арка, которую Олеся узнала по рисунку в учебнике. Это были врата межмирового портала. Портал окружал мерцающий купол защитной магии, послушно растворившийся перед ними по мановению руки хольера. Ее покорно бредущее за врагом тело подхватило воздушным вихрем и уложило у подножья ворот. На ее синих глазах выступили слезы. Взгляд молча умолял врага о помиловании, но эту мольбу проигнорировали. Ее окутало плотным магическим коконом, от которого протянулись серебристые ниточки к безжизненной громаде портала. Вокруг ворот заплясали в хороводе разноцветные заклинания, образуя покрывающую портал ажурную сетку. Миг, и они впитались в серые камни. Чтобы портал заработал, надо наполнить его магией до краев, сказал Хольер, склоняя к ней свое искривленное ожогами лицо. У твоего самирника я забрал лишь малую часть от требуемого объема. Но ты, уверен, твоего резерва хватит, чтобы напитать его доверху и через серебристые ниточки в старинные камни полилась невидимая энергия Олеси. «Нет», — мысленно завопила она во сне, изо всех сил стараясь проснуться, но не добиваясь в этом успеха. Как часто бывает в снах-кошмарах, время будто замедлилось, пока Олеся искала способы спасения и не находила их. Она, дух, металась у портала, проскакивала сквозь Хальера, пинала его ногами, била кулаками но враг не замечал мельтешащую призрачную тень. Он с восторгом наблюдал лишь ему одному видимый эффект в каменном наследии золотых веков и шептал. «Сколько же в тебе магии! Ты переполнишь портал!» Олеся взвыла и нырнула в собственное неподвижно застывшее тело, смотрящее на врага перепуганным взглядом. Она пыталась пробудить тело от оцепенения, заставить его сражаться с врагом, не поддаваться им. И почувствовала, как растворяется в этом теле, сливается с ним. Теперь Олеся не была духом, она была самой собой, лежащей на камнях жертвой. Она чувствовала, как из нее быстрым ручьем утекает жизнь. Не магия, а жизнь, которую никогда не вернешь обратно. Оцепенение тела медленно сменялось неподвижностью смерти. Невдалеке тоскливо завыли Оскольды. Все, энергия из тебя ушла. Портал полон. Он готов к работе, торжествующе произнес хольер. Олесе было все равно. Ее не было ни в этом мире, ни в одном из других материальных миров. От жуткого кошмара Олеся очнулась колотящимся сердцем и криком на губах. Все тело ломило от неудобной позы, в которой она прикорнула в кресле, от пережитого страха знобила. Это сон, просто сон, прошептала Олеся и не поверила самой себе. Приходилось признать, что ее проклятие действительно мутировало. Вначале усиление эмпатии и интуитивных ощущений, а теперь еще сны. Это был сон предчувствия, сон предостережения. Если она не защитит себя, то сон станет явью. Она точно знала это на глубинном подсознательном уровне. А вот что Хальеру надо от меня. Он надеется с помощью моей магии запустить портал поскольку магии во мне нет, то его эксперимент будет стоить мне жизни при любом раскладе. «И ты, моя интуиция, не беспокоилась по этому поводу?» — воскликнула Олеся. Она прислушалась к себе, но верный внутренний советчик упорно молчал, предоставляя самостоятельно разбираться с пророческими предвидениями. Что ж, она и раньше планировала скрыться от Хольера. Теперь еще больше поводов сбежать от него». Где ее точно не будут искать? Ответ очевиден: там, куда сами шейки стремятся ее засадить, то есть в Греблене. Но как и в качестве кого она попадет на остров? Однако сейчас имелись неотложные дела. Добраться до Креси, увидеться с Ником и разузнать про ребят. Что делать дальше, она подумает позже. Столица шумела после окончания рабочего дня. Пора было покидать свое временное убежище. У Хольера опять весь день не было ни одной свободной минуты. Наконец-то удалось крепко зацепить недавно объявившуюся в стране преступную шайку, торговавшую запрещенными амулетами с другого материка. И надо было тщательно проработать план завтрашнего захвата всех бандитов. А вечером глава тайной канцелярии понял, что опять не доведется выспаться ночью. Ему сообщили, что сбежавшие из тюрьмы подпольщики за прошедшие сутки так и не объявились у границ империи. Подопечные Ника Дираса как в воду канули вместе с самим Рейтом, который исчез в неизвестном направлении после Бала во дворце. «А остальные деятели подполья?» — уточнил Хольер. «Сидят по домам, звонят друг другу по амулетам, беспокоясь за товарищей. Предполагалось, что Дирас давно должен был вернуться в Криси, а остальные улететь в Тарийскую империю. Конечно, в открытую так не говорят, но шифруются они неумело. «Продолжайте прослушивать их разговоры». Хальер задумчиво постучал карандашом по столу. Пропажа друзей беглянки наводила на они хорошее размышление, что кто-то решил последовать его примеру и использовать этих людей как приманку для Олеси. Украв и спрятав формулы, позволяющие заливать магией портал и тем самым активировать его, Олеся из пешки на поле превратилась в ферзя а учитывая, что против Хольера за другой стороной шахматной доски играет маньяк-убийца. «Лоурес, что сейчас поделывают приятели Левана?» вызвал своего первого заместителя, глава тайной канцелярии. Пару часов назад они всем скопом встретили принца у выхода из управления, заглянули во дворец, а потом отправились на вечернюю охоту. Отрапортовал Лоурес. «В какой лес они поехали и где находятся сейчас?» Поехали в сторону Креси, а про данный момент уточню. Лоуры связался с руководителем группы ищейек, представленных наблюдать за свитой младшего принца. Вы всех подозреваемых в поле зрения держите. Что значит недавно потеряли из вида? Не слушая дальше, Хольер выхватил амулет связи и набрал номер Левана. Ответила тишина, которая сопровождает полный разряд амулета вызываемого абонента. Не было сомнений, что приятели принца тоже вызывать бесполезно. А свободные прогулки его голубки по империи пора решительно пресечь. Глава тайной канцелярии сорвался с места, поднял по тревоге всех своих заместителей. «Я немедленно вылетаю в кресе. Ваша задача — предупредить население этого города и близлежащих поселков о надвигающейся буре и полностью очистить улицы всех селений от людей» полностью, включая стражников. Всем местным ищейкам по максимуму залить резервы. Вооружиться антиментальными амулетами. Но предупредить, что амулеты, скорее всего, не подействуют. Пусть следят за изменениями в своих мыслях, в своем физическом состоянии. И ждут меня и моих дальнейших указаний. Мы выдвинемся искать беглянкую группу Левана. Лоурес. «В моё отсутствие назначаю тебя моим главным заместителем». Хальер понёсся по темнеющему небу в сторону городка, в котором поселилась его беглянка. «Эльдар, складывается ситуация, вероятность возникновения, которую мы с тобой обсуждали», — говорил он на лету. «Ты закончил исследование тех останков, происхождение которых мы недавно обговаривали?» «Консультировался в Тирлине». «Да, я знаю про их уникальное оборудование, доставшееся в наследство от золотых веков Лермийской империи, на которое ты давно глаз положил. И что гадкие соседи не дают изучить эти технологии, тоже не раз от тебя слышал. Но с экспертизой они помогли. Удивительные результаты? Нет, сейчас излагать не надо. Да, передашь отчет Лоуресу. Если меня опять унесет нелегкое в дальние дали, я прочитаю его, как только вернусь в столицу». — Да, если смогу с тобой встретиться в ближайшие дни, перезвоню. Опустившись за городской стеной, хольер замер на месте, ослабил контроль своего разума и отпустил свою магию, позволив ей вольно струиться вокруг него, исследуя пространство, побуждая стихии, создающие внутри городских стены вблизи от города, обещанную бурю. Ненастье наступило плавно. Первые порывы ветра и крупные капли дождя прогнали с улиц тех, кто запоздал с выполнением приказа тайной канцелярии. А потом поднялся ураган, окончательно расчистивший магу путь к цели и избавивший улицы от лишних неважных сейчас запахов. Магия ощущала спрятавшихся в домах людей, улавливала отголоски их мыслей и эмоций, сосредотачиваясь на тех, к которым маг проявлял любопытство. И скользя дальше как только любопытство удовлетворялось обойти многотысячный город в поисках единственного запаха непосильная задача даже для сильнейшего мага универсала если действовать на обум но глава тайной канцелярии никогда не действовал на обум осматривать бедные районы Хольер не планировал а районы богатые куда меньше по площади раз его беглянка не побоялась устроиться на работу в городское управление тайной канцелярии то она и поселиться должна была рядом с ним. По принципу, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Лично он поступил бы именно так. А направление рассуждения его голубки почти точь-в-точь -точь повторяли его собственные. Как он успел убедиться. Да, рядом с управлением он уловил ее аромат. Она часто бывала здесь. И направление ее перемещения указывало на противоположную сторону улицы роз. Нужный дом нашелся мигом. Он стоял аккуратно против управления. С другой стороны улицы. Магия взволновалась, уловив яркий след девушки. Этот след был важен, но очень важен. Хольер прикрыл глаза для лучшей концентрации. В таком состоянии ему легче было двигаться по наводке обоняния, нежели зрения. Магическая защита дома безропотно пропустила внутрь сильнейшего мага Империи. Никаких мужских запахов. Только ее аромат и невидимые тиски, сжавшие сердце еще на балу, приведи ее под руку с дирасом, расслабляются. Но дом пуст. Беглянка пока не возвращалась, и это усложняло задачу. «Выясните, какие люди зарегистрированы проживающими в доме семь на улице Рос. И доложите мне немедленно», — велел Хольер по амулету связи. Ир вернулся на обезлюдевшие улицы города. Не находилось безумцев, готовых выглянуть за порог во время магической бури, сотворенной главой тайной канцелярии. И это хорошо. сдерживаемая жесткими рамками воли и разума, магия могла повести себя своевольно, особенно если что-то пробуждало ее интерес. Городские ворота вечером последнего рабочего дня недели обычно бывали запружены людьми и обозами, двигавшимися в обоих направлениях но сейчас широкое пространство перед въездом было пусто, позволяя хольеру свободно и бесшумно проскользить по дороге навстречу своей беглянке. Впереди струилась его магия, обследуя окрестности, выискивая других встречающих девушки. Ищейки креси двигались широкой шеренгой за своим главой. Лесные чаще прочесывали отряды, разыскивающие младшего принца и его друзей.